Мельник Мудрый, ноги люд, вместо обычной душегрейки, которую носил постоянно, несмотря на жару, облачился в длинный черный стеганный халат с пришитыми на спине и груди самоцветами. Поблескивающие драгоценные камни, грубые огранки складывались в причудливые созвездия, из которых Олег опознал только одно — Большую Медведицу. Свою длинную седую бороду Волх любовно расчесал, волосы вымыл со щелоком и распустил по плечам. На голову, поверх тафьи, нацепил странного вида бархатный колпак с крупным изумрудом наверху. Заклинание он читал на незнакомом языке, скорее всего, на мертвом. Иначе Середин, скорее всего, должен был его понимать. Таково уж свойство заклинания забросила забросило его в этот мир. Раз без труда общаются с местными жителями во всех концах обширных русских земель от оби до лабы, то иные языки понимать должен. Не может же старославянский везде одинаковым быть. Должны иметься местные диалекты. Но до сего дня никаких проблем ни с русскими, ни с зырянами, ни со степняками не случалось а на нартак хтимиях се цен нун шап паха Волх начал разбрасывать некий магический порошок по сторонам от валуна потом поднял небольшой бурдючок начал лить из него воду себе на нос одновременно бормоча новые заклинания пробулькивающее сквозь непрерывный поток на левой рукой чародей ловил стекающие по бороде струйки, истряхивал стряхивал на камень. Там, куда падали капли, гранит начинал шипеть и дымиться. «Тха-тха, легострани, маух! Тха-тха, легострани, квин! Тха-тха, легострани, ахун!» Мак тщательно заткнул бордюк, потрогал ладонью камень, удовлетворенно кивнул. «Греется!» Стало быть, очищение сего места чар, черных, белых, от глаз дурного, слова недоброго, свершено. Нет ныне на камне сём никаких заклятий, не способен он более людям смертным вреда учинить. Ну и? Приподняв брови, поинтересовался боярин Лебедян, совсем еще молодой воин, лет двадцати всего. Волхв, ноги лют. Пришел в Рязань именно с его отрядом из богатого поместья у деревни Волод, что стоит неподалеку от Новгорода. Однако, видать, никак не хватало пареньку на насущные нужды, оставленного предками наследства. Еще злато понадобилось. — Идти ныне ну через преграду сию можно, безбоязненно, — уточнил чародей. — Так... — приглашающий указал на балун боярин. — Можно, можно. Еще раз утвердительно кивнул ноги люд. — Уж не без сутнеучий, отче! — прямым текстом высказался лебедян. — Укажи дорогу правильную. — Ох, неверие! Неверие в молодежи нынешней множится! Укоризненно покачал головой маг и полез на камень. Наверху отмахнулся от чего-то невидимого прочим людям. Шагнул на камень, сделал несколько шагов, почему-то не сдвинувшись с места. Остановился, повернулся назад, торжествующе вскинул подбородок. Ну, что я сказывал? Нет более на сём мосту заклятия. Однако ещё через миг его лицо вдруг исказило гримаса ужаса. Он развёл руки, закачался а потом с отчаянным воплем прыгнул вниз. Над водой полыхануло облако пламени, и все затихло. Столпившиеся у моста ратники начали панура расходиться в стороны. За последние семь дней это был уже пятый колдун, попытавшийся снять с реки Смородины древние заклятия, но вместо богатства получивший огненный вихрь и тризны не понадобилось. Еще немногим больше десятка дружинников сложили буйные головы, попытавшись древнего Волхва Черниговского перехитрить. Двое понаделись перескочить с валуна на валун на конях, благо расстояние на вид казалось небольшим. Сделали из жердей помост, чтобы коням проще подняться, разогнались во весь опор и... зависли над рекой, словно застряли в воздухе а затем один за другим рухнули вниз. Еще четверо попытались переправиться на плоту, связали его из принесенных из зарослей стволов, затем, кинув жребий, покатались по очереди по смородине, отдаляясь все дальше и дальше от берега, наконец решили, что дело безопасно, загрузились все, оттолкнулись от берега и... Дело выгорело в прямом смысле этого выражения. Еще двое попытались переправиться на веревке, сумев с помощью лука перебросить аркан на ветке липы, что росла на противоположном берегу. В тот момент, когда первый из охотников дополз по прочной волосяной веревке до середины, снизу ударил такой мощный столб в пламени, что спалил не только самого смельчака, но и дерево на берегу, а также сильно обжег его товарища, И тот умер в мучениях еще до темноты. Нечисть вылезала из реки кустарника каждую ночь, сразу после сумерек. Однако защитные линии, что наносились колдунами вокруг своих стоянок, останавливали болотников и мавок лучше каменной стены. Беда случилась, когда как-то днем из околинного моста вырвалось чудовище с зеленым шипастым телом и пить головами на длинных змеиных шеях. Олег, к стыду своему, ввязался в схватку с чудищем наравне с простыми дружинниками, приняв монстра за виверну, тварь, у которой вместо каждой отрубленной головы вырастают две, пока не отрубишь одну, настоящую. Однако кто-то из храмовых воинов заметил, что дракон не тревожит разбросанные кости, и победил его простейшим заклинанием против Чарн. Виверна оказалась обыкновенным мороком. Однако в схватке с ней по-настоящему погибли четыре человека. Ран на их телах не имелось. Наверное, слишком сильно испугались или поверили в свою смерть. И чего там на этот раз? Увидел вернувшегося от реки ведуна, поинтересовался я вор ловко разделывавший внутрию. Его стараниями в котле общего дома никогда не переводилось свежее мясо, а вокруг юрты сохло уже немало натянутых на каркасы из толстых прутьев выскобленных звериных шкур. Ноги лют, пытался заклятие с камней снять. Ну и как? Теперь у нас в лагере осталось только два колдуна. Себя считаешь? — Нет, Явор, и вас тоже. На берегу Смородины храмовые воины внезапно заявили, что снимать с реки заклятие не их дело. Они должны лишь получить и доставить на Руян долю великого святовита. Поэтому они ничего не предпринимали, терпеливо ожидая, пока реку перейдет кто-то другой. — Это кто? Велимудр, что при князе Белецком, да этот нелюдимый волчий шкуре, который при князе Рюрике. Может, они что придумают? Вернулся к работе служитель святовита. Олег же, обойдя юрту, углубился в кустарник. Вскоре он вышел на небольшую прогалинку, облюбованную несколько дней назад. Опустился на колени, опрокинул вторую из воткнутых в землю палочек. Прикрыл глаза и заговорил. Тебе хвалу возношу, прекрасная Мара, Красивейшая из богинь, Прекраснейшая из всего, Созданного под этими небесами. Твой голос ласкает сердце, Как теплый летний ветерок. Твои глаза завораживают, Как магия полнолуния. Твои губы порождают желания, От которых закипает кровь. Улыбка твоя чарует, Словно расцвет над горным озером. Волосы волнуют, Словно видение темной ночи. Дыхание душисто, Будто цветение персикового сада. Жесты твои легки и грациозны, Руки тонкие и изящны, А пальцы точены, Словно изваяны резцом мастера из слоновой кости. Прекрасны линии твоих плеч, Соблазнителен подъем груди, Изящна талия, Манят к себе движения бедер, Покатость живота. Ноги твои стройны и свежи, Как первый луч солнца, А каждый шаг разит, Словно лезвие меча, Оставляя вечный след В душе любого мужчины. А как прекрасен румянец, На прохладных бархатных щеках, Как загадочен взмах ресниц, Поворот головы, Сколько гордой грации Во вскинутом подбородке! Ты воплощаешь все радости мира, Смысл жизни, цель существования. Ты создана на счастье и на гибель, Ибо даже гибель не страшна, Коли служит платой за твои объятия. Каждый миг без тебя растягиваются в вечность и пища не имеет вкуса и влага не утоляет жажды воздух давит грудь сон не дает отдыха солнце тепла без тебя мир сер и кучен я бросился бы в огненную пропасть если бы не знал что увижу тебя снова прекраснейшее творение сварога с кем это ты такие речи ведешь Верея? Ведун он поднялся на ноги отряхнул колени. Что ты тут делаешь? Ты что, следишь за мной? Третий день, призналась боярыня. С кем ты тут разговариваешь? Берегиню сманиваешь? Полудниц совращаешь? Тебе черновок мало, с которыми ты ни на одну ночь не расстаешься. Но с кем? Девушка подошла вплотную. Ее щеки горели, а дышала она так тяжело, словно не таилась в кустах, обежала к нему от самого калинового моста. — Тебе-то какая разница, благороднейшая из женщин? Разве я не должен забыть тебя навсегда? — От твоих речей у меня начинает болеть сердце, горит душа. У меня от них ноги подгибаются ведун. Я хочу знать, кому они предназначены. — Покажи мне ту счастливицу, что вызвало в тебе такое восхищение.